Глава 37. Остров смерти или пазл складывается и открывает неприглядную картину. Есть слова, на которые тело реагирует без участия мозга. Например, «берегись». Услышав такое, не думаешь, а бережешься. Или «пожар». А если ты ковбой, то «быки». Как выяснилось, «прокаженное» — тоже такое слово. Стоило Маха не произнести его, как я отпрянул от Хоггаб, отпихнув от себя тонкую руку, которую только что столь галантно поддерживал. Густав и Диана отшатнулись от девушки в точности, как я. Даже после того, как первый шок миновал, мы не остановились, а продолжали осторожно пятиться, будто Хоггаб была пумой, изготовившейся к прыжку, а не безутешной, всхлипывающей девушкой, одиноко стоящей под фонарем в конце причала. «Теперь понятно», — пробормотал мой брат. «Все понятно. Мы остановились рядом с Махани и Фатчоем. Не самая приятная компания, но выбирать особенно не приходилось, поскольку мастер и длиннокосый с пистолетами преграждали нам путь к паромному вокзалу. И должно быть, узнал первым, Или, по крайней мере, заподозрил. Медленно и тихо проговорил старый себе под нос. Он должен был заметить признаки, когда осматривал девушек у мадам Фонг. Но проказа — это, черт возьми, гораздо серьезнее, чем то, к чему привык старик. три шее и прочее. Вот он и позвал еще одного доктора просто для верности — одного из самых уважаемых врачей в Чайнатауне, тауне И к тому же это произошло прямо у меня на глазах. Когда старик увел вчера до Качаня, догадался я. Густав кивнул. А Чайн сразу распознал опасность. И не только саму болезнь. Вот почему он пошел к чунь Тичу за деньгами и получил их. Ведь хок гап он взглянул на Махани, это бомба, которая может взорвать весь Чайнатаун, таун так? Сержант выпятил грудь и скривил губы в издевательской ухмылке. Может, он и был сейчас пленником, но признавать себя беспомощным вовсе не собирался. Даже сидящий на цепи пес способен укусить. Не только Чайна Таун, Техас. Прокаженная косоглазая шлюха заражает своей грязной болезнью белых мужчин. Как только правда выйдет наружу, она выйдет, помимо мое слово, В нашу страну больше не пустят ни одного китайозу. это вам так важно?» — спросил старый с удивлением, и с неожиданной печалью, словно происходящее в голове Махани было не просто тайной, но величайшей загадкой всего человечества. «Неужели за это стоило убивать человека?» «Что еще за бред?» — процедил фараон. Мастер тут же заинтересованно спросил... «Что вы сказали?» И мадам Фонг тоже вставила свое. «что-что?». Я на сей раз был сама краткость, потому что смог выговорить только «чё?». Елок погиб», — объяснил Густав, обратившись сначала к топорщику, а потом к мадам. Сержант забил его до смерти. «Да ты совсем рехнулся, вонючка. Махани сделал шаг к моему брату. Я сделал шаг к нему». Мы остановились вплотную друг к другу. «А как вы могли узнать, что у девушки проказа, если не выбили правду из старика, а, сержант?» — спросил старый. «Не могу себе представить, чтобы кто-то в чайна не побежал к вам с этой вестью. И не забывайте, я ваши приемчики уже видел у малютки Пита. Вы из тех, кто любит пинать лежачего. Ударить ногой в живот, чтобы скрючило пополам. В таком виде мы старика и нашли». «А его лицо?» Густав скривился, вспомнив сцену в аптеке. «Это мог быть только кирпич или кастет. Сомневаюсь, что вы таскаете с собой кирпич, но про кастет знаю точно. Сами махали ему меня перед носом пару часов назад». Махани повел рукой в сторону мастера и длиннокосого. «Ага. А у них, значит, нет кастетов, и они никого не пинают?» «Разуй глаза». Какой-то китайоза убил другого китаюза, вот и все дела. Такое случается каждый день, и всем плевать. Сейчас дело только в девчонке, она как живая отрава. Сколько людей из-за нее умрет? Наступила многозначительная тишина. Жалкая попытка Маха не сменить тему, и его явное отчаяние говорили сами за себя. Хотя на полную коллегию присяжных, собравшиеся и не тянули, было ясно, что приговор сержанту вынесен. Обвинительный. Нарушил тишину старый. Ничего не знаю о каких-то других людях. Я пытался выяснить, что произошло с одним-единственным человеком. Он повернулся к Хоггап С доктором Гавучанем. Девушка стояла совершенно неподвижно. Лишь пряди черных волос колыхались на ледяном ветру с залива. Когда Фетчой ударил ее, котелок упал с головы голубки, и длинные волосы, собранные под ним, рассыпались по плечам и спине. Очки до качания она сняла сама, чтобы утереть слезы. Теперь ей не за что было спрятаться, и даже зная, что в ней таится страшная болезнь, я, наконец, разглядел ее красоту разглядел черную голубку, а потом услышал ее речь. Девушка начала говорить не твердо, запинаясь, но голос постепенно обрел силу. В нем было нечто музыкальное. Он то возвышался, то понижался, почти как грустная песня. Я не понимал ни одного слова. Скажи нам, что она говорит, Чарли. Потребовал старый. Чарли стрельнул глазами на мастера. «Господи, Чарли!» — вспылила Диана. «Да говори же!» «Ладно, ладно, попробую», — сдался Чарли. «Но она по-тайшански?» «Плохо совсем». «В смысле, она даже не говорит по-китайски?» — удивился я. «Еле-еле. Да посмотрите на нее, она же не из Поднебесной. Скорее всего, с какого-то маленького острова в Южных морях. Бьюсь об заклад, она и название-то своей родины не знает». Чарли что-то сказал девушке, выставив вперед ладони и пошевелив пальцами, уговаривая продолжай. И она продолжила. Говорит, он ей понравился, перевел наш гид. Доктор Г. Вучань, он был хороший, добрый. Девушка посмотрела на мадам Фонг, и я догадался, что она скажет еще до того, как Чарли перевел ее слова на английский. Мадам обращается со своими работницами, как со зверями в клетке, и Хогаб знала, что бессердечная... «Сука!» — подсказала Диана. «Ага». Чарли тщательно избегал испепеляющего взгляда мадам Фонг. Хогаб знала, что бессердечная сука выбросит ее на улицу, когда выжмет до конца. Поэтому, когда доктор Гавучань купил голубку, она обрадовалась. Получить такого мужа Фэччой внезапно злобно топнул ногой глядя на девушку, его глаза вспыхнули. Ему явно не понравились слова возлюбленной. «О такой удаче она и мечтать не могла», — закончил Чарли. Измождённый подвязанный бросил что-то хоггап, потрясая кулаком, и я схватил его за поднятое костлявое запястье и резко дернул назад. «Чарли, будь добр, переведи ему мои слова», — попросил я. «Оставь девчонку в покое, или сломаю тебя пополам, как сухую ветку!» Чарли подчинился, и Фачой, ворча себе под нос, отступил. Хокгаб смотрела на пятящегося топорщика с ненавистью и нежностью одновременно. Но когда она заговорила снова, в голосе осталась одна лишь боль. Когда доктор Гавучань привел ее домой, он рассказал ей, почему купил ее. Перевел Чарли. А не менее рук и ног, волдыри, которые она замечала на лице, это первые признаки мафунг. Проказы. Она не стала бы женой доктора Гэвучаня. Ее должны были отправить на остров Малакай. На последнем слове девушка подавила всхлип, и даже Чарли вздрогнул, когда произносил его. Я и сам прочел в журналах и газетах достаточно, чтобы по спине пробежал холодок. Это колония для прокаженных на Гавайских островах, объяснил я брату, решив не добавлять, как еще ее называют Остров смерти. Настроение и без того было достаточно мрачным. Хогга обдавилась слезами, силясь закончить рассказ. Доктор Г. сказал, что ему очень жаль, перевел Чарли. Но он никуда больше ей нельзя. Нельзя оставаться в Чайнатауне, нельзя жить среди людей то есть обычных людей. Когда Хок Габ услышала это, то так расстроилась, так испугалась и разозлилась, что совсем потеряла голову. Она пинала доктора, била, кидала в него вещи, она... Чарли оторопела, уставился на девушку, открыв рот. Но я уже знал, что за слова застряли у него в горле. Я почувствовал их приближение. Взглянув на Густова, я увидел, что он тоже ждет их. Брат сжал губы и стиснул челюсти, как будто пытаясь удержать признание внутри. Наконец он открыл рот и произнес. Она убила его.